Параграф 5. Социальный состав населения к концу XIX века. В 1897 году, по данным первой всеобщей переписи, в России насчитывалось 125 млн 640 тыс. жителей без Финляндии, в которой было в то время 2 млн 556 тыс. жителей. При этом на Европейскую Россию приходилось 102,9 млн. И на Азиатскую Россию – 22,7 млн. жителей. По сословному положению население России распределялось таким образом. 71,1% его составляли крестьяне, 10,7% – мещане – 6,6% – так называемые инородцы, население национальных окраин, 2,3% – казаки, 1,5% – дворяне, полпроцента купцы и почетные граждане, 0,5% – духовенство, 0,8% – прочие, в основном, деклассированные элементы. Сословное деление не отражало те социальные сдвиги, которые произошли в приформенной России. Приведем расчеты Ленина о распределении населения по отраслям хозяйства и классовому положению, основанные на данных переписи 1897 года. По отраслям хозяйства сельскохозяйственное население 97 миллионов 77,2%. Торгово-промышленное население – 21,7 миллионов, 17,3%. Непроизводительное население – 6,9 миллионов, 5,5%. Всего – 125,6 миллионов, 100%. По классовому положению. Крупная буржуазия, помещики, высшие чины и прочие – около 3 миллионов, 2,4%. Зажиточные мелкие хозяйства – 23,1 миллиона, 18,4%. Беднейшие мелкие хозяйства – около 35,8 миллионов, 28,3%. Пролетарии и полупролетарии – 63,7 миллионов, 43,4%. В том числе пролетарии – 22 миллиона, 17,5 процентов. Всего около 125,6 миллионов, 100 процентов. Примечания. Оба вывода сделаны на основании данных, содержащихся в работе Ленина «Развитие капитализма в России». Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 3. Страницы. 502 и 505. Конец примечания». Эти данные показывают, что по своему социальному составу Россия конца XIX века коренным образом отличалась от дореформенной крепостной России. Подавляющую массу населения России конца XIX века составляли новые, характерные для капиталистической эпохи слои – пролетарии и полупролетарии, крупное и мелкое буржуазия. Конечно, сословные различия продолжали еще сохранять существенное значение в общественной жизни капиталистической России, однако уже не они определяли расстановку и противоборство классовых сил в стране.